Глава 50. Олеся. Встреча с другом. «Леська!» — радушно сгреб меня в объятия непонятно откуда взявшийся Заур. Я даже растерялась от неожиданности, когда погруженная в свои мысли прошла все этапы контроля в аэропорту, и тут мне перегородил дорогу настырный амбал. «Заур! Вот так сюрприз!» У меня от нахлынувших чувств навернулись слезы. «Как я по тебе соскучилась!» Соскучилась, я не позвонила, что в Ростов летишь. Укоризненно, но с неизменной улыбкой выговаривал мне он. «Ну, слава богу, цела, невредима!» Отстранил он меня и рассмотрел внимательно. «Я тут все ногти сгрыз в неведении». «Да, я что-то расклеилась, последнюю неделю никого видеть не хотела». Перехватила его взгляд и поправилась. «А теперь понимаешь, что зря. А ты откуда узнал? Я же маме не сообщала». Допытывалась я, хотя и понимала, от кого друг узнала о моём прибытии. Во сне увидел, смотрю, леська с чемоданом в самолет садится, заглянул через плечо в посадочный и ахнул. «Домой летит!» «Кинулся собираться!» «У нас же сама знаешь, пока до Платова на машине доедешь, ты скорее из Махачкалы долетишь!» «Ну ты жучище!» — оценила я их мужскую солидарность. «Но это ничего не значит. Я вернулась домой навсегда и бесповоротно». Заур катил мой чемоданчик, а я зацепилась за его предплечье и семенила рядом. «Я поняла, Заур, там, где деньги, там никогда не будет счастья. Поэтому не теряй время, делай мне скорее предложение. Будем жить бедно, но счастливо». Выдохнула я и покосилась на друга. Как он воспринял мой отчаянный каламбур? Мне сейчас так не хватало его жилетки. «Счастье не в деньгах, Леська, я согласен. Дело не в них. Отвел он в сторону взгляд. «А в чем тогда?» — шмыгнула я носом. «Счастье, когда два любящих друг друга человека вместе!» — тихо проговорил он. «А ты бежишь от своего!» «Ни от кого я больше не бегу!» — перебила я его. «Хватит! Отбегалась! Я, может, вернулась в поисках его! Счастье этого!» «Не лги себе! Ростов для тебя перевернутая страница!» Гнул свою линию Заур, и я начала злиться на него. Я всегда знала, что нравлюсь ему, но никогда не позволяла ни себе, ни ему пересечь грань, за которой дружба кончается. И вот теперь подумала, что если приложить обоюдные усилия, то, возможно, из нашей дружбы могут сложиться отличные отношения. Ведь мы всегда отлично понимали друг друга. А что еще надо? Хоть не будет душераздирающей ревности на каждом шагу. Страницу всегда можно начать писать заново. Машинально ответила я, наблюдая, что он избегает встречаться со мной взглядом. «Что не так, Заур? Ты вроде бы никогда ничего не скрывал от меня. Счастье только там, где любовь, Леська. Ты любишь Кира и обязательно будешь счастлива с ним». Проговорил он и теперь смотрел своими угольками мне в душу. «Познакомься, это Диана». Он неожиданно подхватил за талию и развернул ко мне лицом смуглую темноволосую девчушку, поджидающую кого-то возле серебристого цвета Рену Логан. Девушка смутилась, но успела окинуть меня оценивающим взглядом. «Олеся», – опешила я, разглядывая юную девицу, едва достающую моему другу до плеча. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» – уставилась я на Заура так, что его смуглое лицо заполыхало. Он молча ждал продолжения. «Ты что, купил машину и мне ничего не сказал об этом?» Я сдвинула грозно брови и уперла кулаки в бока. «Вот так. Дружишь, шоколадками кормишь, а в итоге он как жлоб. Небось, не приехала бы, ты еще и женился бы втихушку». Я краем глаза видела, как Диана наблюдает за нами с приоткрытым ртом, и это заводило меня еще больше. «Не, на свадьбу мы бы тебе открытку отправили». Хохотнул Заур, видя, что я наконец успокоилась и беру себя в руки. Все равно нет тебе прощения моего, Диана. И давно он от меня тебя скрывает. Мне почему-то стало грустно, но я продолжала прикрываться напускной бравадой. Ну, замялась Тая, переглянувшись за уром, продолжила. Мы познакомились в новый год. Нет, я не поняла, а почему ты нас раньше не познакомил? Искренне удивилась я. Диана из Новочеркаска. Мы сами-то не часто виделись. Больше переписывались, да? Он улыбнулся девушке, ища подтверждения. Она кивнула. Вот и не находилось случая, тем более, что в Ростов только месяц назад вернулся. Я же сам в учебе был по уши. Зато теперь не расстаемся ни на минуту. Он с обожанием окинул взглядом невзрачную девчушку, больше похожую на подростка. «Заур, хочу домой», — проговорила я тихо. «Занимайте места согласно купленным билетам». Галантно распахнул друг двери авто, а затем лихо закинул мой чемодан в багажник. Диана юркнула вперед, занимая место рядом с водителем. Я уселась на заднее сиденье и про себя усмехнулась, понимая, что та, возможно, так же, как и я, когда ревновала Кира к Милане, тоже ревнует Заура ко мне. Хотелось ее успокоить, но у нас с ней пока не было доверительных отношений. Но ничего, подружимся. Подумала я, прислушиваясь к ложке дегтя, осевшей в глубинах души. Поёрзала, переживая, не ревность ли это, и поняла, что если и ревность, то другая. Я расстроилась, что теряю преданного друга. Ведь теперь вряд ли у него будет время и желание проводить со мной вечера за душещипательными беседами. А еще я была рада за них, конечно, но... На фоне их счастья мое отчаяние ощущалось катастрофой. «Ведь я-то уехала, а Кир остался там с этой...» «Прости, Господи, я мысленно перекрестилась».